Надо поторапливаться, пока она не впала в депрессию. Выплакаться она успеет у себя в камере. Ну, увиделась с Матесом Фрером, а толку? Обычная полицейская рутина, профессиональное сотрудничество и точка. Алло? Лекос, это Шатле. Анаис, во что ты вляпалась? Новости о перестрелке и о её аресте достигли юго-запада. Долго рассказывать. А чем я могу помочь? Она оглянулась на надзирательницу, та расхаживала взад-вперёд спиной к ней, лицом к широкому забранному решёткой окну. «Я продиктую тебе время и дату звонка с засекреченного номера и номер телефона, на который звонили. Пробей имя и координаты звонившего, немедленно!» Ха -ха, «Ты не меняешься», — засмеялся он. «Давай выкладывай». Она назвала номер телефона, день и час. Услышала, как он переключился на другую линию. Передал кому-то полученные сведения и вернулся к ней. «Мне тут звонил Абдулатиф Димун». Она не сразу сообразила, кто это. «Координатор из криминалистической службы в Тулузе. Воин пустыни». «И что ему нужно?» «Ты вроде посылала ему кучку дерьма с Марсельского пляжа». «Все это вылетело у нее из головы. Мусор, найденный возле тела Икара. «И он его исследовал?» Да. Просто мусор, принесенный прибоем. Но есть там кое-что любопытное. Осколок зеркала. Он считает, что это попало туда другим путем. Возможно, выпало из кармана убийцы. Почему? Потому что на осколке нет следов соли. Он не из моря. Осколок зеркала. Настоящий прорыв. Ничего не скажешь. Но это еще не все, продолжал Лекоз.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 Затем его обрабатывают парами ртути и получают изображение. Когда появилась плёночная фотография, техника дагеротипа, не позволявшая воспроизводить снимок, вышла из употребления. Ведь она давала только позитивное изображение, без негатива. Димун думает, что это зеркало-носитель дагеротипа? Да. И это даёт нам потрясающую зацепку. Не считая нескольких фанатиков, никто больше не пользуется этим методом.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 Полицейский сообщил ей имя и координаты таинственной собеседницы Арно Шаплена. Они ей ни о чём не говорили, но её словно током ударило. Она поблагодарила Лекоза, взволнованная этим источником тепла, от которого её отделяло 500 километров. «Как мне с тобой связаться?» «Никак. Я сама разгребу это дерьмо». Повисло молчание. Лекоз не знал, что ещё сказать. Анаис бросила трубку, чтобы не разрыдаться. Она вернулась к надзирательнице и попросила оказать ей ещё одну любезность — позволить использовать оставшееся от прогулки время. Та вздохнула, смерила её взглядом, потом, вероятно, вспомнив, что Анаис сама служит в полиции, направилась во двор. У Анаис внутри всё пылало. Новая зацепка с догеротипами придала ей сил. Её бесило, что она сидит здесь, взаперти, когда расследование вот-вот сдвинется с мёртвой точки. Возможно, это ничего не даст, а может, дело и выгорит? В одном шатле не сомневалась. Этот след она прибережёт для себя. Солина — ни слова. Доносившийся снаружи шум прервал её размышления. Надзирательница только что открыла последнюю дверь. Женщины, о чём-то разговаривая, прогуливались по двору в окружении прямоугольников скопанной земли, баскетбольных корзин и бетонного стола для пинг-понга. Но эти декорации никого не могли обмануть. Поле зрения ограничивались стены, колючая проволока, кабели. Заключённые оставались заключёнными. Оплывшие дряблые фигуры, потасканные лица, словно ручки ложек, истёртых долгим употреблением —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 И сломленные. Она направилась к четырём магребианкам, ничуть не похожим на жертв судебной ошибки. Бой бабы, из которых тюремная машина ещё не высосала все соки. Хотя позади, да и впереди у этих женщин не один год тюрьмы, их ярость ничем не погасить. «Привет?» Ответом ей стало тяжёлое молчание — Никто из них даже не шелохнулся, только глаза сверкнули чёрным блеском, таким же жёстким, как асфальт у них под ногами. «Мне нужен мобильный». Женщины переглянулись, затем расхохотались. «Может, тебе ещё и документ предъявить?» Новости здесь расходятся быстро. Все уже знали, что она легавая, ненавидели и сторонились её. «Мне надо послать СМС-ку, я заплачу». «Сколько, сучка?» Одна из них взяла переговоры на себя. Из-под расстёгнутой куртки выглядывала простая майка, в вырезе которой виднелись разъярённые драконы на груди и маорийские татуировки на шее. Она даже не попыталась сблифовать. «Пока нисколько. Я на мели». «Тогда отвали». «На воле я вам пригожусь. Я здесь не застряну». «Все так говорят». «Да, но в этом дворе я одна из полиции. Легавые долго не сидят». Напряжённое молчание. Девицы украдкой переглянулись. Идея медленно вызревала у них в головах. «Ничего?» — спросила, наконец, женщина-дракон. «Найдите мне мобильный. Как только выйду, сделаю что-нибудь для вас». «Срать я на тебя хотела!» — бросила та в ответ.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 Четыре женщины, засунув руки в карманы, кутались в дрянные куртки. Под одеждой угадывались дрожащие от холода тела. Анаис настаивала. «Всего одна смс -ка. Это займет пару секунд. Клянусь, я за вас похлопачу. Они снова переглянулись, обменялись какими-то знаками. Трое из них столпились вокруг Анаис. Она была решила, что сейчас ее отметелят. Но амазонки просто загородили ее. И тут драконша выступила вперёд. Разгорячённая присмыкающаяся распласталась по её смуглой коже. Она и сопустила глаза. К ладони зечки скотчем был прикреплён мобильный. Она схватила телефон, быстро набрала СМС-ку. Кроме рассекреченного номера, она написала «Париж, 75009, Неаполитанская улица, 64, Медина-Малауэй». Поколебавшись, добавила «Удачи» набрала номер фрера и нажала на «Отправить». «Какая же она дура!»